Глава пятая. Перед сном в воскресенье я прочёл свежую пионерскую правду. Единственное, что мне показалось там заслуживающим внимания, отрывок из книги Евгения Серафимовича Вилтистова «Новые приключения электроника». От прочтения других материалов этого номера «Честь и слава умелым рукам», «Чему тебя научил лагерь», «Это беспокойное лето», «Футбол от севера до юга» У меня сводило зубы, словно я жевал снег, и ни одна из этих статей не подходила для моей цели. Они, конечно, несли в себе ту или иную информацию, но без малейшего намёка на палит. Я бросил газету на стол, задумался. Чудесные рецепты из моей прошлой жизни, использовать для выступления на классном часе заметки из пионерской правды, признал недейственным, посчитал, что если меня не заинтересовали истории из этой газеты, Они не понравятся и моим одноклассникам, а главная классный руководительница. То ли раньше у меня было иное понимание де слова политинформация, то ли мне хватало политики в рассказах о сборе советскими пионерами металлолома. Но я признал за несколько часов до выступления статьи главной пионерской газеты негодными для моей цели. Поэтому и призвал на помощь аргументы и факты. Пока не находил времени, чтобы просмотреть тридцать пятый номер этого еженедельника от 28 августа, тот пылился поверх стопки прочих газет на дальнем углу столешницы. Индустриализация села, прочёл я. В редакцию приходит много писем, в которых читатели спрашивают, какую роль в реализации продовольственной программы играет сельхозтехника, как совершенствуется её работа. На вопросы читателей отвечает председатель Госкомсельхозтехники СССР Л.И. Хитрун. Пробежал по статье глазами, ничего интересного для пионеров 4-го А. не обнаружил. Следующая статья называлась «Преимущество социализма в интересах трудящихся». Параллельно с рекламой различных форм участия трудящихся в управлении капиталистическим производством Гласила статья: "Иллюзия, которая необходима правящим классам для ослабления накала борьбы рабочих за свои права. Буржуазная пропаганда не жалеет усилий для доказательства тезиса о якобы командном характере экономики большинства социалистических стран". Дальше я уже перескакивал взглядом через строку, просвещаясь на тему широких прав трудящихся и формы производственной демократии. Но до конца текст не осилил. А вот следующий за голову к меня обнадежил. Свидетельствует пресса самообнажение президента, гласил он. Одно только слово самообнажение уже заслуживало внимания советских пионеров. Слова пришли к нему спонтанно, прочёл я. Вместо обычного 1 2 3 4 5 или Сегодня хорошая погода. Рейган, может быть, даже непроизвольно вскрыл свой образ мыслей, пишет New York Times. Шуточка Рейгана отражает инстинктивное чувство, что хороший русский это мёртвый русский. Я в удивленьи вскинул брови, пробежался глазами по статье и понял, что нашёл тему для завтрашнего выступления. В понедельник, 3 сентября, Я явился на классный час во все оружии. 11 августа 1984 года, меньше месяца назад. Рональд Уилсон Рейган произнёс это в радиоэфире на всю страну, говорил я. Ученики четвёртого "А" класса молчали. Все без исключения смотрели на меня. Кто-то с приоткрытым ртом, кто-то нахмурив от негодования брови. Записочки и игрушки лежали на партах позабытые. Мысли о развлечениях ушли в детских головах на второй план, потесненные тревогой за судьбу страны. Громко тикали настенные часы, резко и хлестко звучали мои слова. Слушала мой эмоциональный рассказ и классная руководительница. И если в начале моей речи она рассматривала записи в классном журнале, то теперь не спускала глаз с меня. И тоже сжимала кулаки, готовясь встать на защиту страны, негодуя от наглости иностранных капиталистов-империалистов. Хочу вам ещё раз повторить то, что сказал американский президент, чтобы его слова навсегда отложились в вашей памяти. Подвёл я к заключению своё десятиминутное выступление. Цитирую его дословно. «Мои соотечественники-американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут». Сказал он это, готовясь к запланированному радиообращению из своего загородного дома в Калифорнии, это в Соединенных Штатах Америки. Перед якобы выключенным микрофоном он озвучил свои истинные мысли. Товарищи, я хочу, чтобы вы запомнили эти слова и вспоминали их каждый раз, когда наш идеологический противник улыбнётся вам в лицо и станет заверять вас в своей любви и вечной дружбе. Вот и всё, что я хотел вам сегодня рассказать. Первый сеанс с палет информации я признал успешным. Эту догадку подтвердили и громкие аплодисменты. Пример подала Звекаховская, её тут же поддержала классная Голос, укреплённый двухмесячным стеньем вслух, не подвёл. Я уверен, что во время своего выступления уже не выглядел прежним припадочным. На перемене несколько парней одобрительно похлопали по моему плечу, осторожно, будто боялись меня испугать. А сидевшие на второй парте девочки буквально засыпали вопросами по теме, на которые мне помогла ответить Зоя. Эти факты обнадёжили. Позволили предположить, что мой авторитет в классе после столь пламенной речи всё же поднялся чуть выше плинтуса. На втором уроке, первым уроком сегодня считался классный час. Я убедился, что учёба в четвёртом классе не станет для меня лёгкой прогулкой, потому что знания взрослого человека в школе помогали не во всём. «Навыки письма у Мишиного тела остались на уровне десятилетнего ребёнка. Жалкие семь строк из школьного учебника я всё же переписал в тетрадь. Но дался мне этот подвиг Ха, нелегко. А это значило, что как минимум один предмет заставит меня в этом учебном году, если не страдать, то уж точно напрягать силы». Я не улыбнулся, взглянул на домашнее задание по русскому языку, Как сделал бы это ещё вчера, когда не догадывался о своих нынешних способностях, а тоскливо вздохнул. На первом занятии по математике ожидаемо никаких трудностей не возникло. С самостоятельной работой по темам третьего класса я справился без проблем, особой гордости от этого не почувствовал. Исправил пару ошибок в примерах своей соседки по парте. Учебник за авторством Н.Я. Виленкина просмотрел еще в субботу. Натуральные и дробные числа меня не испугали. Они обнадежили, что в этом учебном году на изучение математики много времени не потрачу, как и на зубрежку прочих наук. Повезло, что попал в группу изучавших английский язык, а не к немцам. Но не торопился со сдачей работы, решил не выделяться – Задачу отправиться на городскую олимпиаду перед собой не ставил. Четвёртым уроком сегодня была литература, где мы приступили к изучению устного народного творчества. Учительница прочла нам из учебников наставление Самуила Яковлевича Маршака. Вам, ребята, выпало на долю счастье родиться и жить в замечательной стране, которая строит коммунизм. Потом Также по учебнику озвучила нам, что такое произведение устного народного творчества. А вот пример этого самого творчества зачитывали уже ученики по очереди, начиная с первой парты у окна. Пока Зоя растерянно шарила взглядом по учебнику, соображая, с чего начать, я перехватил у неё пальму первенства, торжественно провозгласил: "Иван, крестьянский сын и чудо Юда". В некотором царстве, В некотором государстве жили старик и старуха. Своё уменье читать я на уроке не скрывал. Всё же 10 лет — это уже приличный возраст. Пусть пока не все мои одноклассники складывали буквы в слова столь же ловко, но многие делали это вполне прилично. Беглое и безошибочное чтение простого текста учеником 4-го класса советской школы Это не такое уж удивительное действо, как если бы я в полтора года зачитывал сидя на горшке передовицы газеты Правда. Но всё же она задачила учительницу. Та заслушалась и прервала меня лишь когда я перевернул страницу учебника. Учительница поинтересовалась у меня, как часто я читаю и много ли прочёл книг. В ответ меня опередила Зоя. Она заявила, что читаю я ежедневно и прочёл очень много всего. Ты видел, как она на тебя смотрела? Шёпотом спросила у меня Каховская после урока литературы, когда я прятал в сумку учебник. Я взглянул на немолодую учительницу, та что-то помечала в классном журнале. Зоя толкнула меня локтем в бок. "Да не она", сказала Каховская. "Светка Зотова на тебя весь урок пялилась". Я повертел головой. Зотова в классе не увидел, многие ученики уже покинули кабинет литературы. Зоя при мне о своей излейшей подруге сегодня не говорила, поэтому я о блондинке, стаей королеве красоты четвёртого А класса ни разу не вспомнил. Несколько раз передо мной мелькал её курносый нос. Выудил из памяти этот факт только сейчас. Но где именно и когда такое происходило, на какой из перемен этого не припомнил. Мысли о Зотовой пока посещали мою голову лишь с Зоиной подачи. "А ничего", сказала Зоя. Да ждётся она у меня. Я уже сегодня начну учить самбистские приёмчики. Коховская жало кулаки махнула ими, будто сразу двумя молотками забивала гвозди. Ведь ты же не передумал, Миша? Нет, спросила она. Вот и хорошо. Сегодня идём на борьбу. Скоро я объясню этой гадине, что такое партер. У входа из школы нас поджидал Вовчик. Октябрёнок в старшем корпусе, среди множества детей в красных галстуках, выглядел чужаком. Старшие школьники, проходившие мимо рыжеволосых мальчишки, посматривали на октябрьский значок с удивленьем, будто не понимали, откуда тот взялся здесь, вдали от младшего корпуса. Но самим Вовчику многие и здоровали за руку, даже некоторые комсомольцы десятиклассники. Кнопатый октябрёнок стоял около дверей, словно волнорез. Поток школьников обтекал его с двух сторон. Вовчик заметил меня и Зою, замахал нам рукой, поспешил навстречу, рассталкивая плечами и локтями пионеров. "Идите за мной", велел нам мальчик. Зоя попыталась рыжему возразить, но тот схватил девочку за руку и подтащил по школьному коридору. Со стороны они смотрели забавно. Рыжий изображал маленький тягач, а Коховская неуверенно упиралась, но следовала за канапатом октёрёнком, будто автомобильный прицеп. Я последовал за приятелями, соображая на ходу, что именно понадобилось от нас Вовчику и почему тот ещё не дома, ведь у него в понедельник только 3 урока. Рыжий привёл нас к какому-то музеалу, остановился, оглядел с постороном, будто проверял. Не увязал с селезнами хвост, ухватился за ручку двери. Заходите, тихо сказал он. Приоткрыл дверь, затолкнул в зал коховскую, та едва не свалилась, задев туфлями металлический порог. Давай, Миха, третий классник поманил меня рукой. Я отметил, что Вовчик за учебный день испачкался чернилами, пятна я увидел и на его руках, и на щеке, и раскрасил все не цвет луча Октябрьской звезды, от ровного пробора, что утром белел в рыжих волосах. Не осталось и следа. Прическа конопатого мальчишки за три учебных часа обрела стиль хаос. Это киев взрыв на макаронной фабрике. Я не сообразил, какую аферу затеял рыжий, но послушно шагнул через узкую щель в полумрак между дверью и стеной вслед за Зоей. Увидел свет впереди, где находилась сцена. Толчок в спину заставил меня пройти еще два шага и остановился и услышал звуки музыки. Когда уйдём со школьного двора, запел приятный мужской голос под звуки нестареющего вальса. Репетируют, шепнул мне на ухо Вовчик. Готовят концерт ко дню учителя. Я увидел квартет десятиклассников в надетых теннисках чёрных, с вышитым на левой стороне груди логотипом Adidas. Два старшеклассника стояли у самого края сцены, играли на гитарах, но не смотрели в зал, повернулись к нему плечом, наблюдали за действиями девицы, тыкавшей пальцами в клавиши синтезатора и следили за взмахами палочек, сидевшего за ударной установкой парня. Я узнал всех четверых, но уже не по старым снимкам, которые я разглядывал, сочиняя сценарии для своих роликов, и не по собственным детским воспоминаниям. Видел эту четверку не далее, как позавчера. Они и тогда стояли группой. Валерий и Семен Миллеры были в первом ряду. Иван Сомов и Екатерина Удалова прятались за их спинами. «Для нас всегда открыта в школе дверь», — пел старший брат Вовчика. «Прощаться с ней не надо торопиться». Я отметил, что у парня ровный, хорошо поставленный благозвучный голос, легко вытягивавший ноты. Явно наработанный долгими тренировками. Да и пальцы Ивана скользили по струнам уверенно, без нервозности новичка. Не знал, что Ванька Дурак играл на гитаре и хорошо пел. Промелькнула в голове мысль. Мне вспомнился Ванька Сомов из прошлого. Тот неопрятный и часто улыбавшийся и рано постаревший мужчина. Всегда думал, что он был лет на 30 старше меня, что обычно сидел на лавке около подъезда. Вот Ванька лишь отдалённо походил на нынешнего, уверенного в себе Ивана Сомова. Но жизнь она особенный предмет. Ваня Сомов улыбнулся, задаст вопросы новые в ответ. А вот братья Миллеры выглядели серьёзными, собранными, как и на тех фотографиях, что я рассматривал в прошлой жизни, и всё же казались правильными спокойными, рассудительными, неспособными угрожать пассажирам и экипажу советского самолёта огнестрельным оружием. И уж тем более не верил, что они могли стрелять в людей. Не они, поправил я себя, а он. Из пистолета, пронесли оружие на борт самолёта в футляре с гитарой, стрелял только Семён. Он в итоге и получил наибольший тюремный срок. Во всяком случае, так говорилось в газетных и интернетovskих статьях. Музыка смолкла резко, без долгих финальных проигрышей. Как вам? шёпотом спросил Вовчик. Здорово, ответила Зоя, я показала тапыриный вверх большой палец. Рыжий октябрянок горделиво улыбнулся, смотрел влюблённым взглядом на старшего брата. Тот что-то обсуждал со своим коллективом. Это вы ещё другие его песни не слышали, прошептал Вовчик. Зоя Коховская попятилась назад, замерла рядом со мной, прикоснулась к моему локтю. Я увидел блеск в её глазах, то отражались висевшие на сцене лампы. Вовчик стал по другую сторону от меня, будто мы собирались биться с врагами стенка на стенку. Он смотрел на старшего брата, что-то беззвучно бормотал одними губами, точно подсказывал Ивану слова песни. Мне вдруг почудилось, что я вышел на прогулку с сыновьями. Три мушкетёра, подумал я. Получится ли из Паши Солнцева Д'Артаньян? Почувствовал идятизм ситуации, я больше не думал о Павле Солнцеве как о себе, уже не считал, что нынешний Паша это я. На сцене тем временем произошли перемены. Ваня Сомов сменил за синтезатором Екатерину Удалову. Девица уверенным движеньем набросила на себя ремешок, прижала к бедру тёмный корпус гитары, погладила рукой струну. Невысокая, худая, удалова, ещё тогда показалась мне симпатичнее двух своих подруг, Оксаны Локтьевой и Нины Терентьевой. Эта парочка девятиклассниц тоже сейчас находилась в актовом зале. Они стояли у стены, всего в пяти или шести шагах от нашей компании. Я хорошо рассмотрел её фотографию, когда готовил материал для ролика просматривал прижизненные и посмертные фото убитых девчонок. Катя была старше своих подруг на год, но выглядела их ровесницей. К тому же, она оказалась самой низкорослой из троицы. Теньиска, сейчас весело на ней балахоном скрывала фигуру, но я видел Удалову, наряженной в школьную форму, на линейке. Убедился тогда, что их хорошие фигуры её природа не обделила. Екатерина Удалова казалась мне не только привлекательнее своих подруг внешне. Лишь она, единственная из трёх жертв подружек, вызывала у меня симпатию. Изложенная в материалах дела информация о Локтьевой и Терентьевой выставляли девятиклассниц не в лучшем свете. Очная встреча с девицами не развела те впечатления. Екатерина проигрывала вступление, кивнула сидевшему за ударной установкой Валерию и запела. «Кто ошибается, кто угадает. Разное счастье нам выпадает». Со своего места я не видел Катя на лицо. Девушка теперь смотрела только на Ивана Сомова, будто пела для него. Я снова отметил, что в реальности у Долова выглядела значительно лучше, чем на старых фотографиях. А вот её чуть дрожащий низкий голос стал для меня открытием, приятным. Ваня, не Ванька, дурак, пока улыбался девице в ответ, но и поглядывал на клавиши. Его действия у синтезатора не смотрелись со стороны столь же уверенными, как игра на гитаре. Фальши я не уловил ни в музыке, ни в голосе солистки. Музыканты выступали без микрофонов, но я легко различал каждое слово песни. Музыка звучала громко, но не топила в себе голоса певцов. Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает. Девятиклассницы около стены зашептались, хихикнули. Я почувствовал желание шагнуть к ним и грозно шикнуть, призвать их заткнуться. Нечто похожее пришло в голову и Зои Каховской. Девочка прищурила глаза, будто взяла хихиковших старшеклассниц на прицел, а Вовчик не сдержался, призвал девиц захлопнуть рты, добавил к этим словам парочку угроз. Те бросили на нашу компанию пренебрежительные взгляды, вновь зашушукались, засмеялись, привлекли к себе внимание артистов. Квартет не прервал выступления, хотя Сомов и братья Миллеры хмурились, А Екатерина удалово пыталась рассмотреть лица своих подруг в полумараке зала. «Часто простое кажется вздорным. Черное белым, белое черным», — пропела она. Голос певицы стих, а следом за ним исчезли и звуки музыки. Иван Сомов убрал руки с синтезатора, подпер кулаками бока. «В актовом зале сейчас репетирует только наша группа», — громко объявил он. Мы находимся здесь с официального разрешения директора школы. Всех посторонних я прошу покинуть помещение. Мои слова всем понятны или кому-то нужно разъяснить их персонально? Девятиклассницы презрительно фыркнули. "Да, пожалуйста", сказала Нина Терентьева или Оксана Локтева. Голоса девиц я пока не различал, а в темноте не увидел, кто именно говорил. Мы не собирались здесь задерживаться. Ха, было бы тут на что смотреть? Детский сад. Её мать суда подруга, старшеклассницы направились к выходу хихикая и фыркая локтива по пути. Задела плечом Коховскую явно намеренно, толкнула Зою на меня. Я поймал одноклассницу в объятия, не позволил ей упасть. На пару мгновений миндалевидные глаза девочки оказались около моего лица. Я отметил, что их внешние и внутренние уголки располагались на одной высоте. А расстояние между внутренними уголками Примерно равнялась длине глаза. Каховская затаила дыхание. Мне почудилось, что ее щеки потемнели. Председатель совета отряда 4-го А-класса высвободилась из моих рук, повернулась к обидчице, возмущенно вскрикнула. Девятиклассницы хихикнули, а Вовчик вздохнул. «Вот гадины!» — произнес он. «Из-за них теперь и песни послушать не сможем!» Рыжий дернул меня за рукав. «Нам тоже надо сваливать!» — сказал мальчик. «Иначе от Ваньки по шее получим!» Я посмотрел на мелькнувшие в дверном проёме спины девятиклассниц и подумал, что сейчас самое время узнать, кто же убил Оксану Локтьеву и подставил моего отца. "Вовчик, Зоя", сказал я. "Сейчас мне понадобится ваша помощь".